Воздушный диск срубил очередную лапу монстра. Тот взревел, запрокинув голову и широко распахнув пасть. Этого-то и ждали девушки. Пылающая стрела впилась в небо, заставив того захлебнуться собственным воем и отступить. Отлично! Обрадовалась Какара, посылая в догонку еще одно заклинание, в с п о р о в ш е е твари грудину. Бей туда! Уже! Светлова выстрелила и попала точно в цель. Вот так тебе, сука! Монстр захрипел, споткнулся и рухнул на землю. Яркое пламя вырвалось у него изнутри, моментально объяв все тело. Лишний задергался в конвульсиях, раскидывая покалеченные лапы по сторонам. Серая кожа лопалась и спадала рядом. Кости трещали и выгибались под неестественным углом. жуткий предсмертный рев на мгновение оглушил троицу, но все закончилось так же быстро, как и началось. Это все? нахмурилась Какара, подозрительно глядя на обугленный труп монстра. И кто его должен поглотить? Не знаю. с в е т л о в а пожала плечами. Наверное, я, ведь стрела была последней. С другой стороны, мы обе его неплохо п о к р о м с а л и Не согласилась Синевласка. Значит, обе должны пожрать лишнего. Да, силы бы сейчас не помешали. Тяжело вздохнула Светлова, когда огненный лук испарился. Я чувствую себя, будто вновь пережила пробуждение. Тогда ты чуть Волкова не застрелила, хохотнула к а к а р а А теперь готова его защищать? Рыжее бестия недобро покосилась на подругу. Давай не будем об этом. Все в прошлом. Как скажешь. Кивнула Та и растворила новый диск, что до сих пор сжимала в руках. Они неспешно двинулись к пораженному монстру. Под ногами ч а в к а л а жижа, так и н о р о в я пробиться под подошву, но сапоги истинных не позволяли этого. В нос ударила вонь горелого мяса и испражнений. Девушки одновременно сморщились, когда приблизились к лишнему. Фу! Светлова помахала ладошкой перед лицом. Он обделался что ли от страха? Вряд ли, в тон ей ответила к а к а р а сомердением смотря на труп. Лишние ведь не имеют пищеварительной системы. Это просто кусок плоти и костей, которая питается магией и жизненной энергией. Так что не подходите! Испуганный крик Иволгиной за их спинами заставил парочку остановиться и обернуться к ней. В этот момент монстр возле них дрогнул и распахнул глаза. На мерзкой морде вновь растянулась широченная улыбка, и он одним движением сцапал девушек по одной в каждую лапу, которые успели невообразимым образом восстановиться. Попались! Лишний внезапно заговорил жутким басом и жадно облизнул пухлые лопнувшие губы. Вкусно!